Глава 10. Понедельник, день тяжёлый. Телохранители. Дмитрий Рожухин продолжал доклад, но подсидерцев его уже не слушал. На листке рядом с пометками стал рисовать пересекающиеся загогулины. Вошёл во вкус и принялся заштриховывать сектора наклонными линиями. Получалось красиво. В ритме линий ощущается влияние позднего Кандинского. Наверняка глубокомысленная изрекла бы жена, травмированная общением с отечественной богемой. Подсидерцев усмехнулся. Любой более-менее опытный психолог, взглянул на его рисунок, сразу бы установил, что мысли автора носились где угодно, только не в служебном кабинете. Действительно, вторая половина понедельника – не самое лучшее время для серьёзных дел. Но других, увы, у него не было. Кремлявский двор и вся дворня, от особо приближённых до последнего дворника, жила одним – выборами. Подсидерцев за годы работы в службе насмотрелся и наслышался всякого, но то, что творилось в эти месяцы, уже не лезло ни в какие рамки. Хозяин ставил трагифар своего переизбрания со всепробивающим цинизмом и расчётливостью известного режиссёра, охотника за призами международных фестивалей. Подсидерцев даже поразился, насколько бывший партийный бонзе с ухватками мелкого феодала оказался близок по духу совково-алитарному гению киноиндустрии с хамоватыми манерами светского льва. Оба на бюджетные миллионы ставили пьески собственного сочинения, где, пользуясь служебным положением, главную роль героя и спасителя Отечества взяли себе. Главную женскую роль отдали дочкам. Пора их в свет выводить и к славе приучать. Пора. На роли второго плана определили родню и ближайших прихлебателей. Остальное щедро, как мелочнищем, раздали всякой шушере. Народу в этом шоу отводилась роль массовки на масличном гулянии и рукоплещущей массы на примерном показе. Верные соратники воровали, как во всяком благородном деле, по-чёрному, в меру потребностей, возможностей и фантазий. Знали, победа спешит любые расходы. А поражение? Его просто не могло быть. Уж кто-кто в это знал точно. Агитировали и подкупали другие, и ему досталась чёрная работа. Сколько рук пришлось выкрутить, сколько прединфарктных состояний спровоцировать, сколько слёз отчаяния выжать, сколько компромата организовать и предъявить. Об этом никто никогда не узнает. Вся работа шла под программным лозунгом шефа СБП «Власть не отдадим, вы 70 лет правили, дайте теперь порулить нам». Словайте он произнёс прямотой матроса Железняка перед лидерами красной оппозиции, после показательной репетиции штурма от Думы президентским спецназом. Лидеры красных сразу побледнели лицом, и предвыборная драка стала напоминать договорной матч. Результат известен и всех устраивает. Осталось только положенное время побегать за мячиком. Подсидирцев отложил ручку, поднял взгляд на Дмитрия. Парень ему нравился. Исполнителен, в меру инициативен, знает своё место. Своего бывшего шефа Белова топил грамотно, без перегибов, работая на логике. Подсидирцев отметил, что в словах Дмитрия сквозило лёгкое пренебрежение молодого и жадного до жизни к старому, обречённому уступить место. На этом можно было играть, потому что это суть и её можно скрыть, но не изменить. «Хорошо, Рожухин!» Подсидерцев с трудом подавил зевок. «Память у тебя хорошая, а теперь меня интересует общее впечатление». «Прошёл год. Белов сильно изменился». Дмитрий помолчал, продумывая ответ. «Мне кажется, Борис Михайлович, Белов какой-то озлобленный, ершистый, конфликтный. Раньше за ним такого не замечал». Дмитрий пожал плечами. «Я понимаю, что каждый имеет право на собственное видение и мнение. Ну, не может быть особого мнения о принятом руководством решений». Да, иронично усмехнулся подсидерцев. Никогда человек так не откровенничает о себе, как обсуждая других. Ты ещё молод, Дмитрий, для тебя карьера пока заключается в точном следовании приказам. а Белов отслужил достаточно, чтобы знать, что результат никогда не бывает прямым следствием приказа. А что вы скажете, если на каком-то этапе он закусит у дела и начнёт действовать самостоятельно? А такая угроза есть? насторожился Подсидерцев. «У меня сложилось такое впечатление», уверенно сказал Дмитрий. Подсидерцев покрутил в толстых пальцах ручку, несколько раз из-под лобья бросил испытующий взгляд на Дмитрия. «Это опасно», протянул Подсидерцев. «Белов – опытный оперативник. Но он лишь руководитель среднего звена. Командир исполнителя, не более того. Допуская, что он, как человек умный и опытный, может догадываться о быственных мотивах тех или иных инициатив руководства. Но он никогда не принимал решений, основываясь на политических мотивах. «Но он быстро пристегнул политику предстоящей операции», – вставил Дмитрий. «Политика для него абстракция, а для нас ежедневная рутина», – подсидерцев обвёл широким жестом кабинет. «И эта контора не просто единственная реально работающая спецслужба страны, а политическая полиция. Политическая полиция, не больше». Ему нравилось не скрывать своего цинизма. Слишком уж лучистыми при этом делались глаза Дмитрия. Парень явно ловил кайф от приобщения к миру сильных, властных и жестоких мужчин. Но не знал, что попал в СБП по достаточно циничным соображениям. Подсидерцев, защищая провальную операцию, руководствовался святым правилом кадровых игр – никогда не награждать и не наказывать всех под одну гребёнку. Неравенство создаёт разницу потенциалов, и порождает ток эмоций, симпатий, зависти и злобы. Белова, как основного носителя информации, выдавили из ФСБ. Барышникова поощрили повышением, последним перед пенсией. А Дмитрия подсидерцев забрал под свое крыло. Провал охоты за деньгами Дудаева обставили как крупную победу, поощрив всех участников. И заодно лишили их любой возможности покопаться в преданном забвению деле. «Кстати, о политике, Борис Михайлович», – встрепенулся Дмитрий. «Белов не уверен, что во время выборов кто-то пойдет на теракт. Считает, что все это политические интриги». «Пусть почитают сводки, по десять звонков на день с угрозами взрыва. И Чечня под боком». «Звонят шизофреники и школьники. А насчёт Чечни?» «Я был в Будённовске и Первомайском». Дмитрий выставил вперёд твёрдый подбородок. «Рейд по незащищённым тылам – дело простое, а спланировать и осуществить серьёзную акцию в столице, простите, у них на это мозгов не хватит». Подсидерцев резко развернулся, грузно навалился на стол, выложив пудовые кулаки. «Умный, как я погляжу!» «Я тебя в Чечню посылал для того, чтобы ты пороху понюхал и на кровь насмотрелся. Но главное, чтобы ты на своей шкуре убедился, каково бывает, когда за дело берутся наши доблестные генералы». «Понравилось, когда в первомайском морде в дерьмо сунули? Неужели тогда не понял, что эти дураки в штанах с лампасами не то что страну, собственную дачу защитить не смогут?» «Были такие мысли. И не у меня одного». Дмитрий побелел лицом. «Я же помню, как ребята бросали в кадрах на стол удостоверения Половина добиралась из Первомайского своим ходом. Мне один рассказал, что деньги на билет занимал у пехотного майора. «Вот-вот», – Подсидирцев сверкнул глазами. «Дураков у нас столько, что им главное не мешать. Всё сами развалят». Подсидирцев развернул кресло, подставил грудь холодному ветерку, вырывавшемуся из решётки кондиционера. Как все, крупным телом жару переносил с трудом. «Офицер по связи», – хмыкнул Подсидирцев, покачиваясь в кресле. «Он тебя застукача принял. Ты не находишь?» «Возможно», – Дмитрий дрогнул голосом. «Не Конфусья, как гимназистка. Белов не дурак, должен понимать, что ты просто обязан на него стучать. Согласен?» «Да». «С чем согласен? Стучать или что Белов не дурак?» – подделывал Подсидерцев. «Белов не дурак, значит, в время стучал, иначе до сих пор ходил бы в младших операх», – после секундной заминки ответил Дмитрий. Подсидерцев развернул кресло, по-новому посмотрел на Дмитрия. «Правильно мыслишь». Он вновь подставил грудь под струю воздуха. «Только, позволю уточнить: стукач – патология, необходимое зло, с которым надо смириться. К сожалению, многие в такой извращенной форме понимают лояльность руководителю. Своего рода ритуальная жертва божеству. Не думал об этом». Он удостоверился, что Дмитрий весь превратился в слух. «И занимается этим отверженные, кого не взяли в команду лидера, а члены команды не стучат, а обмениваются информацией». «Действие одно, а суть разная. Информация для команды «Капитал», коллективная ставка в игре. Выпадим наша фишка, победим. Нет, будет чем заплатить за проигрыш». «И какую информацию должен добыть я?» Дмитрий, сидевший за приставным столиком, чуть развернул кресло, чтобы лучше видеть шефа. «Не добыть, а сохранить!» Подсидерцев расстегнул две пуговки, распахнул на груди рубашку. «Розыск – дело опасное, особенно когда отрабатывает центральный террор. Угроза может оказаться мнимой, а побрякушки на грудь повесит реальные Вот и рвут когти, копая на километр вглубь. А в условиях такого трудового подъёма можно накопать всякое. Мне бы очень не хотелось, чтобы информация о кое-каких наших инициативах попала в чужие руки. Я достаточно ясно выразился. Он оглянулся на Дмитрия. тут кивнул, но по лицу было видно, что ничего не понял. Уточняю, нельзя дать повод обвинить нас во всех смертных грехах. «Зачем же тогда на нас всё вешать?» – удивился Дмитрий. «Вполне бы хватило сорма и ФСБ. Кстати, это и насторожило Белова. И так на СБП все косятся, а тут мы ещё по собственной инициативе становимся головной организацией по борьбе с центральным террором». Подсидерцев плавно развернул кресло. С минуту молча разглядывал притихшего Дмитрия. Тяжёлое, лобастое лицо закаменело. «Это не наша инициатива», – произнес он, понизив голос. «Шефу, чтобы ты знал, эту идею подарили». Отказаться было невозможно. Всё ясно. Остальное додумай сам. Дмитрий отвёл взгляд. Он уже кое-что понимал в придворных играх, но что бывать такие подставки, даже не подозревал. В самый канун раздачи наград их службе грамотно сосватали абсолютно провальное дело. Хозяин шёл на выборы, как возвращается с хорошей попойки. За одну рукой его тащила команда молодых реформаторов, за другую – их заклятые враги. При таком раскладе хозяин был уверен, что дотащат обязательно, никто не рискнет бросить. А центральное положение гарантировало, что вынужденные компаньоны не набьют друг другу морду. Все знали, что после второго тура к торжественному застолью пригласят лишь одну группу. Усадить по левую и правую руку враждующей группировки значит испортить себе праздник. Кто-то загодя решил избавиться от конкурентов, услав их на выполнение особо важного задания. И не поспоришь. Телохранители обязаны хранить покой и авторитет тела, а не плясать перед избирателями. «А ведь могут ещё и круче подставить», – ужаснулся Дмитрий в собственной догадке. «Шлёпнуть из гранатомета по кортежу. Или мину подорвут на митинге. А ещё хуже – захват заложников. И не в кишлаке, а в Москве. Допустим, в офисе агентства «Интерфакс». Репортажи по всем каналам гарантированы. Хозяин за такое всем пинка под зад даст. «Вижу, сообразил». Заключил подсидерца, внимательно наблюдавший за Дмитрием. «Вот такая тут политика. Твоя задача – не дать засветить наших людей. По любой инициативе Белова, о малейшей догадке, что в стране существует сеть хорошо обученных людей, способных совершить серьёзное дело, немедленно докладывай мне. Остальное – моя забота». «Всё понял, Борис Михайлович», – кивнул Дмитрий. «И ещё, не верь ни одному слову Белова. Всё, что он тебе наплёл – игра в поддавки». «Не ты его щупал, а он тебе лапшу на уши вешал». «Не обижайся, но это так». Подсидерцев потянул к себе папку, давая понять, что разговор окончен. Дмитрий встал. «Кстати, что там произошло у родственника Белова?» Подсидерцев хитро усмехнулся. «Вернее, у молодого человека, которого он представил как своего родственника, так будет правильнее». «Не знаю», – рассеялся Дмитрий. «Решил не спрашивать». «Напрасно! Выглядело бы вполне органично», – цокнул языком Подсидерцев. Вот на этой нестыковочке он тебя и раскусил. Был прекрасный повод сменить тему, тем более, что сказал он о своих взглядах на террор достаточно. А ты вместо человеческого любопытства стал демонстрировать служебное рвение. Учту на будущее. Обязательно. Белов – опер высокого класса, а подвести к нему я могу только тебя. Иначе будет неорганично. Подсидерство смягчил тон. Ты уж постарайся. Дмитрий сделал серьёзное лицо. Ничего, молодой, потерпишь подумал Подсидирцев. «Попал в команду. Забудь о самолюбии». «Здесь, как на корабле. Накроют из главного калибра. Все дружно к одну пойдём. И капитан, и юнга». «Разрешите идти, Борис Михайлович?» Дмитрий пристал. «Чтобы ты знал, у племянника Белова отобрали права, техпаспорт, а машину отвезли на штрафную стоянку». Подсидирцев усмехнулся, увидев лицо Дмитрия. «Ты что, подумал, что это я организовал?» Глупый, элементарное совпадение. Ладно, на сегодня с тебя хватит, иди домой. Он через стол протянул Дмитрию руку и, не дожидаясь, пока тот выйдет из кабинета, развернулся лицом к кондиционеру. Профессионал. Белов прошёл через проходную, резво сбежал по лестнице и замер, увидев ряд припаркованных вдоль лубянки машин. Вокруг многих уже суетились хозяева и их пассажиры. Торжественный разъезд сотрудников был в полном разгаре. «Ты чего, Игорь Иванович?» – притормозил рядом Барышников. «Приступ роза «Вроде того». Белов забрятал ключами. «Вот блин, не непруха». «Неужели угнали?» – Барышников округлил глаза. «Хуже. Дал племяннику покататься, а у него всё, что можно, отобрали, а тачку увезли на штрафную стоянку». Белов сунул бесполезные ключи в карман. без Бездоверенно стервлил. «Без денег». Белов с досады сплюнул под ноги. Морда его, видите ли, подозрительная показалась. «Ну, я их где-то понимаю». Барышников глубокомысленно насупил брови. «Племянничка я твоего видел, шкаф два на два, а загривок оглобли ломать можно. А попросили денег, у него не оказалось. Конечно, подозрительно». «Когда это было?» Перешёл он на деловой тон. «Утром». Так замотался, что из головы вылетело. «В Краснопресненской ГАИ?» Упредил Белов следующий вопрос. Решать надо быстро, завтра своих на дачу везут». «Нет проблем», – Барышников достал из кармана записную книжку. «Постой здесь, я сбегаю звяк на одному мужику». Белов отошёл в тень, закурил. Постарался успокоить себя мыслью, что так начавшийся день и должен был завершиться непутёво. Барышников вернулся через 10 минут. Судя по лицу, новости принес неутешительные. «Такие дела, Иванович. Попал ты на бабки». Он посмотрел на клочок бумажки, зажатых в пальцах. У племянника доверенность просрочена. Так не сказали. Машина в угоне не значится, но решили дождаться владельца. У тебя два варианта. Ехать за ней сейчас, но придётся оплатить содержание машины на стоянке. Или приехать завтра после обеда. Мой знакомый отдаст бесплатно. Что выбираешь? А сегодня и бесплатно. Он не может? Сегодня не его смена. Кто что охраняет, тот с этого и имеет. Ну блин, порядки. «А когда были другие?» Барышников покрутил в пальцах бумажку. «Есть промежуточный вариант». «Мужик – мой сосед. Можем сразу вдвоем к нему поехать. По сто грамм уговорим позвонить в отдел, чтобы тачку сегодня же отдали. Как мысль?» Белов посмотрел вокруг. Всё плавилось от жары. В воздухе висела осязаемая удушливая дымка. Солнце едва коснулось крыш домов. До да заката ещё далеко, а ночь, судя по всему, будет душной. Пить в такую погоду ни малейшего желания не было. «Не, Михаил семёнович после вчерашнего водка в горло не полезет. Да и какая разница, сегодня вечером на усиську пьяным или завтра но трезвым?» «Разница, заметь, принципиально хохотнул Барышников. «А на дачу как поедешь?» «Да не дача это, развалюха в деревне. Мы грузовик заказали, мой табор до конца лета уезжает. Хотели вещи в грузовик, а сами на машине. Но раз не получается, то не надо и дёргаться». "Позади поедут, не развалятся". Белов кисло усмехнулся. "Да и какая теперь на хрен дача? Может, пока война не началась, по пиву?" предложил Барышников и сладко улыбнулся, словно в объёмное брюхо уже потекла холодная струя живительной влаги. Белов облизнул сухие губы. Мысль была коварной, но притягательной. Интуиция подсказывала, что домой он сегодня попадёт не скоро. И уж точно не трезвым.